За ним последовали его люди, наконец-то не мостовики, но настоящие солдаты. Мостовиков оно стоял на плато со средоточения. Принц не желал видеть вокруг себя тех, кто не хотел сражаться с Паршенди. А долины его солдаты пробились сквозь отряд Паршенди и соединились с отчаянно сражавшимся отрядом людей в зелёной форме с золотыми вставками, которого возглавляла сколоченье из спехи тех же цветов. Он сражался большим молотом. Собственного клинка у него не было. Адалин пробился к нему. "Жакамав!" окликнул он. "Ты в порядке? В порядке?" Раздался из-под шлема приглушённый голос Жакамала. Потом он поднял, забрал и продемонстрировал широкую улыбку. "Лучше не бывай". Он рассмеялся. Бледные зелёные глаза пылали от боевого азарта. Принцу это чувство было хорошо знакомо. Тебя под ще окружили, воскликнула Долин, поворачиваясь навстречу группе паршенде, что мчались на него парами. Юноша испытал уважение к ним за то, что бросились в атаку на сколочника, а не сбежали. Это, как правило, означало смерть, но в случае победы можно было повернуть ход сражения. Джакамаф рассмеялся едва ли не так же довольно, как когда наслаждался чьим-то пением в винной лавке. И этот смех был заразителен.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 До того, как равнины были расколоты, оно было высоким холмом. Но теперь половина его очутилась на противоположном плато. Юноша не представлял, что за сила могла рассечь гору пополам до основания. Впрочем, холм сам был необычайной формы, так что, возможно, это как-то повлияло на разлом. Он походил скорее на призимистую пирамиду всего из трех уровней. Широкое основание, на нем второе плато, примерно сотню футов по береченке. А поверх этих двух третье, застроенное по меньшей размерам, помещенное точно посередине, почти как торт из трех слоев, который разрезали большим ножом строго по центру. А Долины Джакамав сражались на втором ярусе поля боя. Строго говоря, принца в этой вылазке не должно было быть, очередь его войска еще не наступила. Однако пришло время воплотить следующую часть плана Долинара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 Юноша посмотрел на ответный склон утёса между его ярусом и тем, что был выше. Джакамав он указывал куда-то вверх. Джакамав проследил за жестом Адалина, потом на миг прервал сражение и за Арал. Это безумие! Точно, согласился Адалин Берия разбег. Вперёд начнём! Джакамав вручил свой молот принцу. А тот вложил его в чехол на спине дрога. Потом они вдвоём побежали к отвесной скале и начали карабкаться. Пальцы Адалина, закованные в броню, скрежетали по камню, когда он подтягивал себя. Солдаты внизу подбадривали их возгласами. Зацепок на скалах было предостаточно, хотя без сколочного доспеха, который облегчал подъём и защитил бы в случае падения, а Адалин ни за что бы на это не решился. чистое безумие. Всё закончится тем, что их окружат. Однако два скалочника, поддерживая друг друга, могли делать удивительные вещи. Кроме того, если их научить, давить числом, всегда можно спрыгнуть с утёса, при условии, что доспехи будут в достаточно хорошем состоянии, чтобы пережить падение. Это был один из тех рискованных манёвров, на который Адалин никогда не осмеливался. Если на поле боя был его отец.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 Я подумал, ни одна армия не откажется от осколочников, которые предложат свою помощь. Осколочников во множественном числе. Ринарин там внизу. Надеюсь, не сражается. Его окружает большой отряд солдат, которым даны чёткие инструкции ни в коем случае не позволять ему вмешиваться в битву. Отец просто хотел, чтобы он увидел, как всё происходит. Я знаю, что делает Далинар. Он пытается продемонстрировать дух сотрудничества и положить конец разпрям между великими князьями, поэтому и посылает своих окосколочников помогать, хотя очередь не его. У тебя есть возражения? Ещё о чего? Давай поглядим, сможешь ли ты расчистить тамостечко. Мне понадобится минута, чтобы вытащить молот, а Далену хмыльнулса под шлемом. Джакамаф, его закадычный приятель, был землевладельцем и окосколочником великого князя Роина. Важно, чтобы светлоглазы вроде Джакамава видели, как Далинара и Адалинни, покладая рук, трудятся во имя лучшего элиткара. Возможно, несколько случаев вроде этого покажут ценность надёжного альянса по сравнению с вероломной временной коалицией, которую предлагал Садиас. Адалин карабкался всё выше. Джакамав следовал за ним, и вот до вершины оставалось футов 10. Там сгрудились паршенди, держа наготове молоты и топоры. оружие для сражения с человеком в кослочном доспехе. Несколько лучников выпустили стрелы, которые отскочили от лат, не причинив никакого вреда. "Ну хорошо", подумала Далин и выставил руку в сторону, продолжая другой рукой цепляться за камни. Он призвал осколочный клинок, а потом вонзил его в скалу. Плоской частью лезвия параллельно краю вскарабкался в ровень с клинком и ступил на лезвие.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 Принц скочил на ноги, мысленно призывая осколочный клинок. Потом вклинился плечом в одну группу и начал раздавать тумаки, сломав одному поршень дие грудную клетку, а другому разбив голову. Панцерные латы солдат трескались с неприятным звуком. Враги разлетались в стороны. Кое-кто упал с утёса. Адалин принял на предплечье несколько ударов, прежде чем осколочный клинок вновь к нему вернулся. Он размахивал клинком. Да того сосредоточенны на необходимости удержать позицию, что не заметил Джакамав. Пока сколочник в зелёном не оказался рядом, кроша врагов своим молотом. "Спасибо, что скинул мне на голову целый отряд паршенди", крикнул Джакамав, замахиваясь. Это был чудесный сюрприз. Адалин ухмыльнулся и махнул рукой. "Коколка! На верху народу было немного, хотя по склону неслись новые группы паршенди". Адалин и Джакамафф оказались недалеко от куколки — громадного удлинённого валуна зеленовато-коричневого цвета. Она крепилась к скалам той же субстанции, с которой состоял её панцирь. Адалин перепрыгнул через дёргавшегося на земле Паршенди с иссохшими ногами и рванулся к куколке. Джакамафф, бряцая доспехом, последовал за ним. Добраться до светсердца было сложно. У куколка панцирь крепкий, как камень. Но сосколочным клинком это не представляло проблемы. Нужно просто убить существо, а потом вырезать дыру, чтобы вырезать сердце и куколку уже вскрыли. Нет! закричала Далин, подбежав к ней и схватившись за края дыры и заглядывая внутрь, где всё было покрыто фиолетовой слизью. В липкой массе плавали кусочки панциря.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 К народу Паршенди бросилась мимо сколочник, обегом направляясь к обрыву в дальней части плато, где холм был разделён посередине. Сколочник передал свет сердце другому из бегущих и, обернувшись, проследил за тем, как те прыгали. Они взмывали над разломом и приземлялись на другой половине холма, на прилегающем плато. Адалин попрежнему изумлялся тому, что солдаты Паршенди могут так прыгать. Гняжич почувствовал себя дураком, осознав, что высота для них не представляет опасности в отличие от людей. Для паршенди гора, разделённая пополам, просто ещё одно ущелье, которое можно перескочить. Все новые и новые отряды прыгали через разлом, уходя от поступающих снизу людей, перебираясь в безопасное место. Адалин заметил, как один прыгун потерял равновесие. Бедола горохнул в пропасть, успев лишь скрикнуть. И всё равно это не так опасно, как попытаться отбить натиск людей. Осколочник остался. Адалин, забыв про бегающих врагов и про Джакомаво, который кричал ему отступать, атаковал Паршенди, вложив всю силу в замах осколочным клинком. Паршенди поднял собственный меч и парировал удар Адалина. "Ты сын Адалин Холин", произнёс осколочник. О, я тец, где он быть? Адалин застыл. Эти слова были сказаны на языке олетя, жутким акцентом, но вполне разборчиво. Осколочник поднял забрало, к вящему изумлению Адалина оказалось, что у его противника нет бороды. Выходит, это женщина. Он с трудом понимал, как у паршенди один пол отличается от другого.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 Долинар воспользовался бы этим шансом. Возможно, это изменит все течение войны. «Он наверняка согласится встретиться с тобой», — сказала Долин и, глубоко вздохнув, подавила за арт сражения. «Как?» «Направить посланника! Не убивать того, кто придет!» Она оцалютовала Долину осколочным клинком, потом выронила меч и позволила ему исчезнуть. Повернулась, бросилась к разлому и одним поразительным прыжком преодолела его. Пересекая плато, Адалин стянул шлем. Лекари занимались ранеными, а здоровые сидели группами, пили воду и воршливо обсуждали неудачу. В этот день армии Роина и Рутара были в необычном настроении. Как правило, если Олети проигрывали битву за плато, Паршенди отбрасывали их, вынуждая поспешно отступать к мостам. Вылазки нечасто заканчивались тем, что лете получали плато, но оставались без свет сердца. Адалин снял одну перчатку. Ремни расстегнулись сами, повинуясь мысленному приказу, и подвесил на поясе. Спотевшей рукой отбросил с лица мокрые от пота волосы. А куда же подевался Ринарен? Вот он на плато сосредоточения, сидит на камне, окружённый гвардейцами. Адалин протопал подна по мой из мостов, махнув рукой Джакамаву, который неподалёку снимал свой сколочный доспех. Хотел отправиться домой с комфортом. Принц подбежал к брату, который сидел на валоне, сняв шлем и ставивши себе под ноги. "Эй!" окликнула Далин. "Готов возвращаться?" "Ринарин ки внул." "Что случилось?" спросила Далин. Ринарин продолжал пялиться в землю. Наконец один из телохранителей мостовиков, крепкий мужчина с седеющими волосами, кивком указал в сторону. Аделина отошёл с ним на небольшое расстояние. Панцерные башки попытались захватить один из мостов. Негромко сказал мостовик: "Светлоордринн пожелал помочь нашим и был настойчив. Мы попытались его разубедить, сэр. Потом, оказавшись рядом и призвав к клинок, он вроде как Застыл. Мы его увевели с Эрн, но с тех пор он так и сидит на этом валуне. У Ринарина опять случился приступ. Спасибо, солдат. Адалин вернулся к врату и положил ему на плечо собственную атлат руку. Ринарин всё в порядке, бывает. Младший принц Холин лишь пожал плечами. Что ж, если на него опять нашло, лучше не вмешиваться и позволить ему остыть. Заговорит, когда сам пожелает. Адалин навел порядок в своих двух сотнях солдат, потом нанёс визит вежливости великим князьям. Ни тот, ни другой не выразили особой благодарности. Вообще-то Рутар был явно убеждён, что совместная трюк Адалина и Джакамава прогнали паршенди вместе со всей сердцем, как будто они не удрали бы в любом случае, добыв трофеи. Вот придурок. И всё такие Адалин ему приветливо улыбался. Он надеялся, что отец прав и протянутая рука дружбы поможет. Хотя в глубине души желал бы обоих увидеть на дуэльном ринге, где он мог бы преподать ему урок вежливости. По пути к своей армии он нашёл Джакамава, который сидел в небольшом шатре и пил вино, наблюдая за тем, как посыльные отряды из его войска пересекают мосты. У большинства солдат были опущенные плечи и унылые лица. Джакамав жестом велел своему дворецкому налить одалину чашу игристого жёлтого вина. Княжеч взял ее свободной от брони рукой, но пить не стал. «В общем и целом, это было почти великолепно», — проговорил Джакома, вглядя на боевое плато. Снизу три его яруса выглядели по-настоящему впечатляюще. «Смахивает на нечто рукотворное», — рассеянно подумал о долине, оценивая форму холма. «Почти», — согласился он.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 Жак Амаф изучил своё вино. Попробуй вызвать Ранива. Он похвалялся, что может больше, чем все считают. Возможно, увидев, как все тебе отказывают, он сочтёт это шансом устроить нечто потрясающее. Но он и впрямь хорош в бою, как и я. Спасибо, Жак, я твой должник. Я что-то такое слышал по поводу твоей помолвки. Вот Буре, кто разболтал эту новость? Она условная, объяснила Долин.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 «Я могу поведать тебе подробности!» Адалин усмехнулся. «Как насчёт винной лавки сегодня вечером?» «Поведаешь инкиму?» «Можешь рассказать, какой я дурак, только дай образец для сравнения!» Джакамаф уставился на своё вино. «Что?» Спросил Адалин. «Адалин, в последнее время встречи с тобой плохо влияют на мою репутацию. Твой отец и король не очень-то популярны». «Это всё ветром сдует!» Уверен так и случится, согласился Джакамав. Так давай, подождём до тех пор, а? Адалин Магнола. Слова ударили больнее, чем любой удар на поле боя. Он вынудил себя сказать: "Разумеется. Вот молодец". Джакамаву хватило смелости улыбнуться и от saluteровать ему чашей с вином. Адалин так и не пригубив своё вино, оставил чашу, и решительным шагом ушёл прочь.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 Он знал в военных лагерях почти всех важных людей, и все знали его, сколько из них на самом деле за него переживали. У меня не было приступа, негромко сказал Ринарин. Адалин встряхнулся, прогоняя неприятные мысли. Они ехали бок о бок на жеребце. Адалина был на несколько ладоней выше. Рядом со старшим братом верхом на решадиуме. Ринарин казался ребёнком на пони, даже будучи восколочным доспехом. Солнце спряталось за тучами, дав передышку от своего пристального взгляда. Впрочем, в последнее время воздух делался всё холодней, и похоже приближался сезон зимы. Впереди тянулись пустынные плато, бесплодные и испичрённые трещинами. Я просто стоял и смотрел. Объяснил Ренарин. Я застыл не за своего недуга. Всё дело в том, что я трус.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 Брат был без очков. С чего это вдруг? Он же плохо видит. Притворяется, что видит хорошо, подумала Далина. Рина Риначайно желал быть полезным на поле боя. Он сопротивлялся всем предложениям стать стревнителем и заняться наокой, что подошло бы ему куда лучше. "Тебе просто надо больше упражняться", сказала Далина. "Зайхель приведёт тебя в форму. Не спеши, сам увидишь. Я должен быть готов".